Глава 11 27 апреля 2017 года. Город Казань. Насколько всё серьёзно. Голос Войтаха через динамик ноутбука прозвучал как-то особенно напряжённо. Долгову даже показалось, что немного агрессивно, но, вероятно, дело было в чувстве вины. Впрочем, даже если Войтах действительно злился, он имел на это полное право. Трое его друзей, с которыми он начинал вести расследование загадочных происшествий, одновременно серьёзно пострадали. И пока было совершенно непонятно, получится ли им помочь. Ведь в состоянии Сергея Соловьёва подвижек в сторону улучшения пока не было. А с ними случилось то же самое. Врачи пока не дают прогнозов. Усталый и потому бесцветно ответил Долгов. Он отправился в больницу вместе с пострадавшими коллегами и провёл там несколько часов, прежде чем его выгнали с рекомендации отдохнуть и вернуться завтра, когда станет что-нибудь понятно. Долгов уехал обратно в гостиницу, но с отдыхом не задалось. Сначала вместо сна он долго просматривал записи, сделанные во время последнего тестирования аттракциона, пытался найти какие-то зацепки и понять, что же пошло не так, а потом уже глубокой ночью вспомнил, что нужно сообщить Анне и Войтеху о сложившейся ситуации. Он отправил им письмо, после чего, наконец, уснул. И вот всегда рано встающий Войтах его разбудил, чтобы выяснить подробности. «Физически они и в порядке», — продолжил объяснять Долгов. «По крайней мере, дышат сами, как и первый пострадавший. В активности мозга всё в пределах нормы. Формально они и пребывают в сознании. То есть пребывали, когда их привезли в больницу. Когда я уезжал, их усыпили». «Это один из способов борьбы с таким состоянием. Дать человеку поспать. Когда проснуться, станет понятно, помогло это или нет». Но, учитывая состояние Соловьёва, Долгов беспомощно пожал плечами, практически не глядя на изображение дворжика на экране. «Ясно», — резко отозвался тот. И даже в таком коротком ответе было слышно, как чешский акцент снова обострился. «Полагаю, у вас пока нет новой рабочей версии». Долгов покачал головой и вздохнул. Старая полностью рухнула. Никто из наших не принимал снотворное или иное, и уж тем более не мог принять потенциальный галлюциноген. Значит, дело не в реакции на медикаменты. И дело определённо не в самом аттракционе, потому что трое из четырёх игроков в полном порядке, а двое из тех, кто не принимал участие в игре, в таком же состоянии полного ступора. Придётся начать всё сначала, учитывая эти новые данные». «А у тебя в распоряжении осталось только два стажёра», — заметил Войтых мрачно. «И мне неким тебя усилить. Все на выезде. Я сам через полчаса должен сесть в такси и отправиться в аэропорт. Но я могу отменить свою поездку и полететь к тебе. В конце концов, мы люди свободные и не обязаны отвечать на каждую заявку. Там обычная проверка, а у тебя определённо ситуация серьёзная» в этом нет необходимости долгов качнул головой у меня тут уже есть один экстрасенс и маг и даже добровольный помощник из полиции с достаточно широкими взглядами и опытом ведения расследований в общем полный комплект мы в состоянии продолжить расследование несмотря на выбывшую старую гвардию войттах с сомнением нахмурился глядя на него сквозь экран ты достаточно доверяешь егору уверен что он будет играть в одной с тобой команде». Долгов безразлично пожал плечами. «Какой у меня выбор? Думаешь, если ты приедешь, это что-то изменит? Разве ты сможешь на него повлиять? Или лучше меня понять, в чём его настоящий интерес?» Войтах недовольно поморщился. «Да, Нев говорил о том же. И, конечно, вы оба правы. Просто я не доверяю этому парню». «Я тоже. Но Нев ему доверял» и мне кажется, между ними какие-то особые отношения. Егор к нему по-своему привязан. Думаю, даже если он не в моей команде, он определённо сделает всё, чтобы вытащить Нево. Задумчиво покивав, Войтых наконец решил. Ладно, давай так. работаете пока вчетвером. Если за сутки, начиная с этого момента, вы не сдвинетесь с места, и у вас не появится хотя бы жизнеспособная версия, я брошу проверку и отправлюсь к вам. Если разберусь со своим делом раньше или пойму, что для него нужна полноценная команда, приеду раньше. Пойми меня правильно, Костя. Я не думаю, что ты не справишься, но это мои друзья». «Я понимаю», — кивнул Долгов, «и полностью согласен. Если не получится найти разгадку... Мы постараемся к твоему приезду хотя бы собрать как можно больше новой информации. Добро. До связи. Войдох отключился, и Долгов с облегчением захлопнул крышку ноутбука. Пару минут он просто сидел на кровати, ничего не делая и даже ни о чём не думая, просто пытаясь найти в себе силы выйти навстречу новому дню. Тот ещё только начинался, но силы закончились ещё накануне, и за ночь их не прибавилось». Через две минуты Долгов решительно встал и отправился в ванную, предварительно уточнив в общем чате мессенджера, проснулись ли оставшиеся в строю члены его группы. Ответил Егор, сообщив, что они с Кариной ждут его в ресторане отеля на завтраке. Долгов спустился к ним всего через десять минут и с удивлением обнаружил за столом, помимо Карины и Егора, ещё и Дамиру. Та потягивала кофе из картонного стаканчика, явно принесённого с собой. «Не ожидал увидеть здесь и тебя». Признался Долгов, садясь на единственное свободное место за столиком на четверых, как раз напротив Дамиры, рядом с Егором. «И тебе доброе утро», — усмехнулась она. Он смутился и не смог этого скрыть. Совершенно ведь не собирался с ходу грубить, особенно добровольному помощнику, просто действительно удивился. Пришлось изобразить улыбку, чтобы как-то сгладить момент». «Извини, я имел в виду, что обычно в гостиничные рестораны во время завтрака не пускают посторонних, если только не предполагается параллельное обслуживание гостей с улицы. А тут вроде бы не предполагается». «О, моё удостоверение! Твои-то ещё и не такие чудеса». Уже чуть веселее это отозвалась Дамира. Но тут же снова посерьёзнела. «Ты вообще спал этой ночью?» «Выглядишь паршиво, уж извини за откровенность». «Спал, конечно, но не очень хорошо» признался Долгов. И не очень долго. Всё смотрел записи в вашей вчерашней игры, но... Но ничего не увидел, предположил Егор, не потрудившись сначала доживать кусок бутерброда. Это напомнило Долгову, что он ничего себе не взял, даже кофе не налил. «Я собираюсь сделать себе ещё чая», вдруг сообщила Карина, отставляя опустевшую чашку. «Вам кофе захватить?» Долгов удивился внезапному проявлению заботы, но отказываться не стал, только уточнил. «С молоком». «Спасибо». Карина поднялась и попросила. «Без меня ничего важного не обсуждайте, ладно?» «Я сейчас вернусь». Она пошла обратно к шведскому столу, рядом с которым стояла и громоздкая кофемашина, кроме прочего наливающая и пустой кипяток для заваривания чая из пакетика. «Так чего?» Егор напомнил, что всё ещё ждёт ответа. «Нет, ничего», подтвердил Долгов. «А как там...» Начал Егор, но почему-то запнулся, смутился и недовольно мотнул головой. «Что нового врачи сказали?» «Ничего нового они не сказали. Сегодня я с ними ещё не связывался. До полудня это бессмысленно». То, что рассказывал Войтеху, Долгов успел сообщить им ещё накануне всё в том же общем чате. Карина вскоре вернулась, но вместо двух чашек с чаем и кофе она держала в руке только одну, а в другой — тарелку с едой. «Яичница, ветчиной, сыром и хлебом». И чашку, и тарелку она поставила перед Долговым, хмур уточнив. «Не знала, что вы на завтрак предпочитаете. Взяла на наугад. Поешьте». И, не дожидаясь ответа, снова удалилась, чтобы на этот раз всё же взять себе чай. Долгов едва успел поблагодарить, удивлённый её действиями ещё больше. «Так что дальше?» Поинтересовался Егор, когда Карина вернулась во второй раз. «Какой план?» «Ну, у нас осталось трое» констатировал долгов очевидный факт и, бросив быстрый взгляд на Дамиру, добавил. «Плюс капитан Садыкова. Войтах постарается приехать завтра». «Правда?» – обрадовалась Карина. «А почему не сегодня?» «Потому что он уже выехал на другое дело. Раньше не сможет. В общем, до его приезда нам нужно постараться сделать как можно больше. У вас обоих есть шанс проявить себя. Если есть идеи, неважно, насколько безумные, делитесь». «Эм...» Очевидно, дело не в аттракционе. И прежняя основная версия — полная туфта. Первым подал голос Егор. Потому что пострадали те, кто не играл и ничего не принимал. С этим не поспоришь, — кивнул Долгов. Но что случилось? На них напали, — продолжил Егор. Точнее, напали только на Ваню. Остальные просто попали в замес, когда пришли ему на помощь. И произошло это почти в том же месте, где впал в ступор Соловьёв. Продолжила Дамира, поскольку Егор замолчал. «И там же рядом погибла олеся Карпова. Подозреваю, что её смерть с этим всё-таки связана. Если считать реальными ваши истории о призраках, то вполне вероятно, что её смерть всё-таки была насильственной». «Но Соловьёв совершенно точно видел не олесю Карпову», — возразила Карина уверенно. «Я видела её фотографии. И видела призрак, который видел он. Это не она. Мы топчемся на одном месте». С тоской вздохнул Долгов и сделал большой глоток кофе. С половиной еды на своей тарелке он уже успел расправиться. Оказалось, что с аппетитом у него всё в порядке, хотя он совершенно не испытывал голода, когда спускался в ресторан. Всё это мы уже обсуждали. То, что описывал Ваня, прежде чем они все отключились, не похоже ни на Олесю, ни на призрак, которого видел Соловьёв. Бесформенное и чёрное, а точнее меняющие форму и цвет. Что это? Почему он это видел? Я могу поехать в больницу, коснуться его и остальных и попытаться увидеть то, что видели они, предложила Карина. Нам это ничего не даст. Почему? В её голосе послышались нотки обиды. Вряд ли ты сможешь описать это как-то ещё, примирительно пояснил Долгов. Мне кажется, дело вообще не в том, что они все видели, а в том, где они находились в тот момент рядом с местом гибели Олеси Карповой. С удовольствием, повторила Дамира, которая могла стать первой жертвой этого феномена. Она могла тоже что-то увидеть, впасть в ступор, потерять равновесие и свалиться с лестницы. Мы не нашли зацепок в истории Шамовской, но, возможно, что-то упускаем. Неизвестное преступление. Или что-то, что случилось в том месте до постройки больницы. Или... Долгов осёкся и неопределённо махнул рукой, так и не придумав других версий или что-то ещё. Но, наверное, это связано с местом. «Хорошо», — Карина кивнула. «Давайте я потрогаю что-нибудь на месте. Косной стены или пола». Долгов задумчиво покосился на неё, на лице его отражалось сомнение. «Видение — это большая нагрузка на организм, особенно спровоцированный, форсированный. Ты можешь увидеть...» И оказаться в том же состоянии, что Соловьёв и остальные. Я не хочу так рисковать. Что-то в лабораторию вы так не волновались за моё здоровье. Фыркнула Карина недовольно. Там не я принимал решение. Спокойно парировал долгов. Это заставило её вернуться к более миролюбивому тону. Но разве сейчас у нас есть варианты? Разве мы не исчерпали источники информации? На это ему оказалось нечего возразить. Он лишь посмотрел на Егора, надеясь, что тот сможет предложить что-то из своего магического арсенала. «По части сбора информации ангелы не особо полезны», — разочаровал его тот. «Они больше по части конкретных действий». Долгов перевёл взгляд на Дамиру, но та лишь пожала плечами, потягивая свой напиток. «Я бы предложил надавить на Элина, но, честно говоря, мне нечем. И думаю, он отбрешется, а меня отстранят от работы и запретят даже приближаться к Шамовской». Долгов снова повернулся к Карине, на губах которой уже зарождалась торжествующая улыбка. Похоже, выбора у него не было. «Пообещай мне только, что не будешь ничего форсировать», – попросил он. «Видение будет полезнее и менее опасно, если придёт само». «Хорошо». Карина с готовностью кивнула, продолжая расплываться в улыбке. Долгов протянул ей опустевшую чашку. «А кофе мне ещё принесёшь?» После завтрака они вернулись в больницу, предварительно согласовав доступ в помещении с Ильиной. Тот прислал Тимура. Егор заметил, что мог бы открыть двери сам. Он также знал, где можно подсмотреть код для снятия здания сигнализации, но Долгов категорически запретил так делать. «Хватит и того, что вы с Иваном один раз попались на этом. Не будем дразнить тигра, дёргая его за усы». Дамира в тот момент, стоявшая рядом с ним, только презрительно фыркнула. Видимо, ей категорически не понравилось, что он сравнил елена с «Тигром». Когда Тимур пустил их в здание, Долгов попросил его не сопровождать группу. «Нам нужно кое-что проверить там, где с нашими коллегами случилась беда», — пояснил он. «И обсудить это без посторонних». «А она не посторонняя?» — буркнул Тимур, кивая на Дамиру. «Вроде не из вашей группы. Ей можно». Лаконично отозвался Долгов, не вдаваясь в подробности. Тимур не стал спорить. Ему было велено защищать интеллектуальную собственность, а та находилась в командном центре. В коридорах и помещениях бывших палат не было ровным счётом ничего ценного, поэтому он широким жестом предложил им идти туда, куда они хотят, и поплёлся к себе, а команда ИИН отправилась в противоположном направлении. Использовать дар Карины в коридоре, где Ваня впервые столкнулся с тем, что видел только он, было менее предпочтительно. Тимур мог подглядеть за ними через камеры, установленные для безопасности аттракциона. Те не записывали звук, но Долгову всё равно не хотелось, чтобы за ними наблюдали. Поэтому он предложил сразу пройти в помещение, где всё закончилось. Входить туда снова было крайне неприятно. Сразу накатили воспоминания. Сердце забилось быстрее, когда они ещё только приближались к нужной двери. Накануне Долгов через камеры видел, как Ваня вошёл в эту дверь и направил туда остальных, хотя чувствовал, что им не нужно туда идти. Нев ещё мог рискнуть. Во всём, что касается сверхъестественной чертовщины, он самый сильный из них. Но Лиле точно не стоило. Долгов понимал это, но не остановил её». Она могла бы усидеть на месте, если бы дело касалось её новоиспечённого мужа. Но когда опасность угрожала брату, теряла чувство самосохранения. Дверь бывшей палаты открылась с тихим скрипом, как и накануне, впустила их внутрь. Сегодня тут, конечно, было пусто, но память услужливо подсунула долгову вид трёх бесчувственных тел, в первый момент слишком похожих на мёртвых. И даже сейчас мурашки побежали по его шее, заставляя короткие волоски на затылке шевелиться. Карина не стала терять время даром. Подошла к стене, рядом с которой они нашли потерявших сознание коллег, приложила к ней раскрытые ладони. Долгов с Дамира остались у двери, только прикрыли её за собой, чтобы никто им не помешал, случайно или нарочно Егор, засунув руки в карманы ветровки и не снимая с головы капюшон толстовки, прошёлся по пустому помещению и пнул какой-то осколок штукатурки, оставшейся валяться на полу. Было видно, что Карина не поймала видение сразу. Долгов хорошо знал, как это выглядит со стороны. Но она всё не отнимала руки от стены, поэтому он решился окликнуть её и напомнить. Мы договаривались ничего не форсировать. Нам нужно естественно пришедшее видение. Она недовольно вздохнула, но руки отдёрнула повернулась к Долгову лицом и пожала плечами. «Тогда ничего. Не переживай. Нужно ещё проверить место, где погибла Олеся Карпова. Может быть, получится узнать, что видела она и связано ли это с нашим делом?» Карина снова воодушевилась и торопливо прошмыгнула мимо, торопясь к выходу на лестницу. Егор, как привязанный, последовал за ней, а Дамира задержала Долгова на смешливом комментарии. «А ты у нас, оказывается...» «Сердцеед, Костя?» «В смысле?» Долгов не понял и удивлённо посмотрел на неё. «Пленяешь даже такие юные сердца». Она кивнула на дверь, имея в виду недавно вышедшую Карину. Сначала брови Долгова взметнулись вверх, а потом он нервно рассмеялся, качая головой. «Шутишь, что ли?» «Она не влюблена в меня. Она меня ненавидит». «Неужели?» Дамира не поверила. «Точно тебе говорю». «Хм». «Странно. Она так старается произвести впечатление?» «Я думала, старается ради тебя. Не ради ведь этого странного мальчика?» «Не думаю, что ради него. Тот, на кого она хочет произвести впечатление, пока ещё не здесь. Обещал приехать завтра». «А, ясно. Но подожди. А как же эта милая сцена на завтраке?» Долгов перевёл задумчивый взгляд на дверь. То, что Карина принесла ему еду и кофе, Его самого до сих пор удивляло и сбивало с толку. Она даже сходила для него за второй чашкой кофе, хоть и скривилась. Почему? Только потому, что он угостил её шоколадкой, когда ей стало нехорошо после первого видения? Или было в этом нечто большее? «Возможно, я на пути к получению прощения», — тихо предположил он, отвечая на вопрос скорее себе, чем Дамире. «А ей есть за что тебя прощать?» и «Ещё как». «И что же ты натворил?» Он посмотрел на неё и натянуто улыбнулся. «А это та спорная с точки зрения закона истории которую я не рассказываю на первом свидании. Один из её эпизодов». Дамира заметно напряглась, наконец осознав, что про тёмное, потенциально преступное прошлое он не шутил, но больше ничего не сказала и не спросила. Долгов просто не дал ей возможности продолжить разговор, рискующий превратиться в допрос вышел из бывшей палаты и поторопился присоединиться к стажерам на лестнице карина к тому моменту успела подержать руки на стене огорчиться из за отсутствия ведения и решить потрогать пол примерно в том месте на котором олеся умерла егор наблюдал за ее действиями со ступенек первого лестничного марша опираясь на перила новошедшую долговое капитана садыкову он едва взглянул черт Процедила Карина, стукнув кулачком по холодному каменному полу. Тот тоже не захотел подсказать ей, что же случилось с погибшей девушкой. Она выпрямилась и, обхватив себя руками, недовольно насупилась, как ребёнок, которому не купили вожделенную игрушку. «Не переживай», — мягко повторил Долгов. «Это не всегда работает. Даже у дворжика далеко не всегда получается что-то увидеть». Карина покосилась на него то ли раздражённо, то ли недоверчиво, и попросила. «Можно я всё-таки попытаюсь форсировать видение? Вдруг получится. Но не умру же я от двух таких видений?» Как сказать? Не стал поощрять её долгов. У Дворжика такие приступы случались после некоторых форсированных видений, что Саша едва успевала его откачивать. Но она реаниматолог, а я диагност. «Откачивать не моя специализация. Ты лучше попробуй наверху что-нибудь потрогать» предложил Егор. «Если я правильно понимаю, тётка эта работала и курила где-то на площадке третьего этажа, оттуда и грохнулась. Если она что-то увидела, или с ней кто-то был, то именно там». «Парень дело говорит», согласилась Дамира. И Карина с энтузиазмом залетела по лестнице на последний этаж. Егор почти не отстал, а более взрослые участники расследования были вынуждены держать менее бодрый темп. Потрогав перила и ничего не увидев, Карина повернулась к окну с широким подоконником и после секундного размышления не просто коснулась стены или чего-то еще, а села на припорошенный пылью подоконник, положив ладони по обе стороны от себя и закрыв глаза. Вот теперь видение навалилось сразу. Понял долгов по тому, как Карина дернулась и напряглась. Она довольно долго стискивала зубы, хмурила брови и почти не дышала, что давало понять. Дело не ограничилось одной вспышкой, и образов было много. Когда видение, наконец, отпустило, она резко выдохнула, обмикая и едва не заваливаясь вперёд. Долгов дёрнулся, но Карина удержалась самостоятельно и открыла немного шальные, но удовлетворённо сияющие глаза. «Я видела», — тихо и торжественно сообщила она. «Очень обрывочно, как-то сумбурно, но видела». Видела, как эта женщина работала здесь. Всё печатала что-то на ноутбуке и бормотала. Иногда ходила туда-сюда по площадке с сигаретой. Сидела на перилах. А ещё она с кем-то ругалась. Ругалась? Тут же из за её слова Дамира. Она осталась стоять на верхних ступеньках последнего лестничного марша, скрестив руки на груди и привалившись плечом к стене. Но сейчас настороженно выпрямилась, напрягаясь, как гончие, почуявшей добычу. Здесь ругалась. С кем? Не знаю. Карина огорчённо покачала головой. Её взгляд устремился куда-то вдаль и одновременно в глубь собственных воспоминаний. Я видела только её саму, как она кричала и, кажется, даже что-то швыряла в собеседника. Но всё-таки не здесь. В командном центре, наверное, или в каком-то таком же помещении, отремонтированном «Возможно, в переговорной», — предположил Долгов. «И ссорилась наверняка с кем-то из партнёров», — добавила Дамира. До «Или даже с ними всеми. И никто нам об этом ничего не сказал. Может быть, не посчитали важным?» Снова опираясь на перила, но теперь уже стоя к ним спиной, подкинул версию Егор. Ссора могла быть вообще в другой день или в другом месяце. Она может вообще не иметь отношения к делу. «Я не могу сказать точно, когда она была» печально призналась Карина. «Но если ты это видела сейчас, если видение пришло само, то с большой долей вероятности это важно», вставил Долгов. «Это подсказка. Думаю, ссора всё-таки произошла в тот же день, когда девушка погибла. это не имеет значения», строго заметила Дамира. «Даже если это было не в день падения леси. Я всех, кто здесь работает, спрашивала, известно ли им о каких-то конфликтах, которые предшествовали случившемуся. Все дружно мотали головами. Но ссора — это и есть конфликт. А конфликт накануне насильственной смерти — это возможный мотив. Конфликт, о котором все стараются не упоминать. Это наверняка мотив. Она перевела выразительный взгляд на Егора, поскольку прежде всего отвечала на его возражения и заметила, что он как-то странно на неё смотрит. Испуган, что ли? И в то же время пугающе потому что от его взгляда у неё холодок пополз по спине. «В чём дело? Почему ты так смотришь на меня? На мне что, гигантский ядовитый паук?» Конечно, это было шутливое предположение, но на всякий случай Дамира постаралась не совершать резких движений, пока парень не ответит. Егор прикрыл глаза, мотнул головой, но не отрицая, как будто что-то стряхивая себя. Помассировал кончиками пальцев веки, И потом снова посмотрел на неё. Что бы он ни видел, это исчезло, потому что он выдохнул с облегчением. Однако Дамира не могла это его облегчение разделить, поскольку не понимала, что произошло. «Они ведь тут все что-то видят, чего не видят другие». Егор напряжённо окликнул Долгов, тоже желая услышать ответ. Но Егор не мог его дать. Он сам не понимал, что сейчас произошло. Просто посмотрев на Дамиру, он вдруг увидел её мёртвой. Даже не увидел, потому что всё это время прекрасно сознавал что она стоит перед ним живая, а вспомнил. Вспомнил, что когда-то где-то видел её мутными глазами трупа, землисто-серой кожей, растрёпанными волосами, а ещё у неё в тот момент оглушительно клацал зубами голодный рот, что ещё больше сбивало с толку. Мертвяки не клацают зубами, если только не настал зомби-апокалипсис. Но апокалипсис пока не случился, и Егор никогда и нигде до миру такой не видел. Он и знал-то её два дня от силы, а видения будущего или вещи сны с ним просто не случались. Не его тема. Мог ли ему присниться обычный кошмар с её участием, о котором он забыл? Да с чего бы вдруг? Егор снова позвал долгов, Ему всё-таки пришлось взглянуть на старшего следователя. Тот смотрел на него с тревогой и беспокойством. Почти так же, как иногда смотрел старик. Не потому что боялся его, а потому что волновался за него. Всё ещё довольно непривычный, но в глубине души такой приятный взгляд. «Да ничего, что-то... Я подвис просто», — отмахнулся Егор. «Фигня, забейте. Что там с мотивом-то? Надо всё-таки снова допросить Ильина» тут же переключилась на более интересующую её тему Дамира. Вот только всё ещё непонятно, чем на него можно надавить. О чём они могли ругаться с Олесей? Если мы просто предъявим ему факт ссоры, неподтверждённый реальным свидетелем, он будет всё отрицать. А если мы хотя бы намекнём на причину их конфликта, может расколоться. «А ты уверена, что она ссорилась именно с Элиной?» – возразил Долгов. «Это мог быть Тимур или Арина. Учитывая напряжённость последней, она даже более подходящий вариант. Может быть, они мужчину не поделили. Того же Ильина, например. Дамира одарила его разочарованным взглядом, в котором явно читалось «От тебя такого не ожидала, приятель». костя я понимаю. Все мужчины свято уверены, что жизнь женщин крутится исключительно вокруг них», — фыркнула она. «Но это не так, поверь мне». «Да я просто предположил». Как будто оправдываясь, пробормотал долгов, пожимая плечами. и «Я думаю, она ссорилась с Ильиным, потому что он на проекте главный», пояснила Дамира, примирительно махнув рукой. «Только главного стали бы выгораживать одновременно все. Потому что от него зависит не только будущее проекта, но и возможность участия в нём каждого отдельно взятого сотрудника. Кому охота терять хорошую работу. Ради Тимура или Арины» и стали бы стараться абсолютно все. Кто-нибудь да сдал бы. Поэтому они могли там присутствовать, а могли и не присутствовать. Но Альин был наверняка. «А если просто никто не знает о той ссоре?» — вклинилась Карина. «Она ведь могла произойти накануне, когда здесь никого не было. И за это время Олеся вряд ли успела бы с кем-то поделиться. Дамира недовольно поморщилась, но была вынуждена кивнуть. Да, такое тоже возможно». Тогда тем более важно понять причину ссоры. Она поможет точнее определить, с кем Карпа выссорилась. Ты что-нибудь слышишь в своих видениях? Какие-то фразы? Карина виновата покачала головой. Только голос и интонацию. Это как... Как если бы ссорились где-то за стеной. Ты слышишь голос, но слов разобрать не можешь. Может быть, она с Ильяным что-то не поделила? Предположил Егор. Например... Главенство в проекте. Что если роль этой тётки была куда больше, чем просто написание сценариев? Например, она была идейным вдохновителем. Или вообще, она и замутила проект. Три пары глаз удивлённо уставились на него. Под этими взглядами Егор неловко поёжился. «Чего уставились? Откуда вдруг такая версия?» Озвучил общее недоумение долгов. «Твоя версия определённо нравится мне куда больше, чем его». Добавила Дамира и выразительно кивнула на Долгова, который, в свою очередь, театрально закатил глаза и покачал головой. «Но я тоже не понимаю, почему ты вдруг предположил это?» «Не знаю». Егор пожал плечами. «Просто в голову пришло». «Разве не так возникают версии?» «Ты что-то там надумал, озвучил. И, пожалуйста, получите и распишитесь». «Нет». Он вопросительно посмотрел на Долгова, и тот только кивнул в ответ. «В общем-то, ты прав. Версия вполне себе жизнеспособная. Но это только версия. Пойдём с этим к Ильину, можем попасть в некрасивую ситуацию. У нас не будет двух попыток. Тогда надо как-то проверить». Предложила очевидный вариант Карина. «Может быть, спросить у Тимура или Арины? Если они уже выгораживают Ильина, то ничего не скажут». Дамира покачала головой. «Тогда спросим у самой Олеси с ухмылкой предложил Егор. «Неизвестная дата, непонятное место». Когда Ваня озвучил свою новую теорию, в помещении повисла тишина. Сергей Соловьёв обводил растерянным, ничего не понимающим взглядом их всех, а Нев и Лиля смотрели только на Ваню. «В каком смысле?» Нас затянула виртуальную реальность. Наконец задала мучающий её вопрос Лиля. «Подумай сама». «А на что ещё это похоже?» – возбуждённо предложил Ваня, но тут же осёкся, помрачнел и неожиданно выдал. «Если, конечно, ты можешь думать». «Извини», – обиженно и возмущённо отозвалась Лиля. «Раньше брат не позволял себе сомневаться в её умственных способностях. Я в том смысле, что у тебя, возможно, на самом деле тут нет», – примирительным тоном пояснил Ваня. «Как это нет?» – Лиля ещё сильнее насупилась. где же тогда?» «Не знаю. Возможно, в своей виртуальной реальности», задумчиво протянул Ваня. «Или в обычной. Понимаешь, это немного похоже на то, что делали прогрессивные технологии с Дворжиком в своей лаборатории». Костян рассказал бы подробнее, поскольку сопровождал эксперимент. Но суть была в том, что Дворжик лежал в отключке, а в голове у него крутилось кино о том, как мы приехали на расследование. И хотя он видел нас всех... На самом деле был там только он. То есть на самом-самом деле там никого не было. Да и самого расследования не было. Но для него единственного происходящее казалось реальным. Только он об этом помнит. Остальные были фантомами, которыми он сам населял ту фантазию. Возможно, тут примерно такая же фишка получилась. Поскольку я мыслю и ощущаю себя, я точно здесь» а вот вы можете быть моими фантомами». «Я совершенно точно не фантом», — проворчал Нев. «Мыслю и ощущаю себя ничуть не хуже, чем ты, а может быть, даже лучше». «И я тоже», — уверенно заявила Лиля. «Ну, я полагаю, фантомам и положено так говорить», — неловко улыбнулся Ваня. «Тогда почему здесь с тобой именно мы?» — попытался подловить Нев. «Почему здесь нет кости?» Почему с нами всё в порядке? А Карина в беспамятстве? дамир в зомби, а Егор одержим ангелом. Почему именно такой расклад в твоих фантазиях?» Лиля посмотрела на Соловьёва и добавила. «А теперь ещё и Сергей нашёлся. И тоже вполне деспособен. Думаю, всё-таки мы трое. И Сергей действительно тут, где бы это тут ни было. А вот остальное... остальные...» «Вероятно, действительно лишь фантомы, отражающие наши подозрения и страхи», — закончила её мысль Нев. «Например, до зомби?» — уточнил Ваня. «Вы же с ней отстреливались от зомби в той игре. А потом ты пообещал ей рассказать о реальном опыте зомби», — Нев пожал плечами. «Может быть, это как во сне?» «Мысли, образы и воспоминания преломляются неожиданным образом». «А я видела, как переглядываются Тимур и Арина». Лиля вспомнила, и меня это встревожило. Поэтому, когда всё пошло не так, я заподозрила их в подставе. В результате они бросили нас в запертом здании. Думаю, участие в расследовании Карины так или иначе у всех нас вызывало опасение, что она может пострадать. «Игур», — тихо согласился Нев, — «воплощение всего того, чего боюсь я». «Блин, ребята, тогда извините, мне реально неловко за этого арахнида». Криво усмехнулся Ваня. «Чёрт меня дёрнул вспомнить тот фильм. Сто лет его не видел». «Ладно, это не худший вариант». Отмахнулась Лиля и снова посмотрела на Соловьёва. «А что видите вы? Кто вас преследовал всё это время?» «Призраки», — с готовностью ответил тот. «Злобные духи, замученных до смерти пациентов. Врачи-маньяки, санитары-головорезы. В общем, полный набор сюжета о заброшенной больнице». «Уж я в таком спец. Столько их пересмотрел. Значит, мы всё-таки в некой параллельной реальности», — резюмировал Ваня. «В реальности, созданной отчасти аттракционом Лина, отчасти нами. Вопрос в том, почему здесь именно мы? Почему не его подружка? Почему не Дамира и Егор, которые всё ещё были в игре, когда эта хрень на меня напала? Почему вы?» Он посмотрел на сестру и Нева. «И если уж вы тут...» То почему нет всех остальных, кто находился в больнице на тот момент? А почему вы назвали это аттракционом, Элина? Неожиданно заинтересовался Соловьёв. Ну, ладно, не растерялся. Он же тут главный стартапер. Это его проект. Соловьёв в ответ только фыркнул, прошёл вперёд, сел в ближайшее к нему кресло и выдохнул. Вот этого Алексей боялась. Олеся? Ухватилась Лиля. Олеся Карпова. «Сценарист проекта?» «Она не сценарист. То есть не только сценарист. Это был её проект, её детище. Она ещё лет пять назад его задумала. А всерьёз занялась последние годы три или около того. Писала техзадания, просчитывала бизнес-планы, изучала технологии. Нашла сначала Тимура, потом Арину. Они начали вместе что-то прикидывать уже в виде базового прототипа. Олеся вкладывала свои деньги во всё это» но понимала, что с её возможностями такой проект не поднять. Она искала инвестора. «А вы, значит, хорошо её знали?» Мягко поинтересовалась Лиля, садясь в кресло рядом с ним. Нев и Ваня тихонько отошли подальше, чтобы не мешать и не избить Соловьёва. И тоже сели, внимательно слушая. «Мы в школе вместе учились», — объяснил Соловьёв. «В одной компании были, и она не развалилась после выпуска, как многие». Мы продолжали встречаться, но чаще, конечно, списывались в Фейсбуке, следили за новостями друг друга. Я там впервые прочитал про её задумку. Она мне очень понравилась. Я попросил позвать меня, как только она воплотит это в жизнь. И Олеся позвала поучаствовать на этапе завершения тестирования. Ну, когда ещё можно пройти маршрут за символическую плату, но система уже практически отлажена. Я обрадовался. Согласовали с ней день. Я позвал девушку свою со мной поехать. Мы билеты купили. А Олеся погибла буквально через два дня. Но вы всё равно поехали в Казань, уточнила Лиля. Хотя это был уже не её проект. Это всё равно её проект, с нажимом повторил Соловьёв. Её детище. Конечно, я поехал, чтобы почтить её память. И это реально крутая штука». Он осёкся, как-то сник и добавила обводя рукой комнату. Ну, если не считать вот этого всего. Но тут наверняка этот козёл постарался. В смысле, лин Не выдержал и полюбопытствовал Ваня. Думаете, он это устроил? Как вообще получилось, что он возглавил проект? Леся всё никак не могла найти инвестора. Обычно нужное количество денег есть у мужчин – Но мужчины-инвесторы, и увы, не очень доверяют этим проектам созданным женщинами. Поэтому ее или даже слушать не хотели, или слушали без интереса. А даже если интересовались, то денег все равно не давали. Ей кто-то посоветовал взять в проект достаточно харизматичного и умеющего продавать мужчину, чтобы он стал его лицом и взял на себя общение с потенциальными инвесторами. Кажется, Ильина в итоге привел Тимур. Но тут я могу ошибаться. «А почему Тимур сам не сыграл эту роль?» Удивилась Лиля. «Он же с технической точки зрения знает проект лучше всех». «А вы его видели?» Парировал Сергей с ухмылкой. «Он может быть богом кода, но общение с людьми, которые к тому же требуют умения улыбаться и прогибаться, не его конёк». «Алин как раз такой. На любой тусовке за 15 минут свою визитку вручит всем и каждому». Завяжет минимум пять полезных знакомств и назначит одну встречу с каким-нибудь небожителем. Олеся год ходила по инвесторам со своим прототипом, бизнес-планом, а он выбил деньги месяца за два. Но у него было строгое условие. Олеся нигде больше не должна высовываться, ни на одной встрече не отсвечивать, разве что в роли сценариста. К тому моменту она так устала, что согласилась. Но всё равно договорилась с Ильиной им, что как только проект будет воплощен, они официально заявят, кто его на самом деле придумал и сделал. Инвесторам уже все равно некуда будет деваться. «И этот момент, я полагаю, как раз приближался», – уточнил Нев. «Ну да», – Сергей кивнул. «По идее, они должны были отчитаться о проделанной работе, получить последний транш на раскрутку и продвижение проекта, а потом объявить, кто есть кто на самом деле». Для Олеси это было важно. Тут, конечно, и момент тщеславия присутствовал, да и заслужила она аплодисменты. Но ещё она хотела показать тем, кто не давал ей денег, что они ошиблись. Надеялась, это заставит их с большим вниманием относиться к подобным проектам. «А что Ильин думал по этому поводу?» – заинтересовалась Лиля. «Конечно, он обещал, что всё так и будет», – хмыкнул Сергей. Но в последнее время, кажется, Олеся не очень-то ему верила. Не знаю, были ли основания у тех сомнений, она не говорила. Но когда мы с Диной приехали и уже готовились пройти маршрут, я поинтересовался у него. Когда он собирается оповестить общественность о том, кто был реальным автором и двигателем проекта, он соскочил с темы и... Вот я здесь. И не могу выбраться. лиля обернулась к Ване и Неву, те сочли это знаком, что пора пересесть поближе. «Что думаете? При такой мотивации мог ли Ильин всё это подстроить?» Ваня задумался, а Нев сразу уверенно покачал головой. «Во-первых, я не думаю, что такое ему под силу. Во-вторых, весьма странно ставить под угрозу запуск проекта, только чтобы оставить за собой право считаться главным. В-третьих, даже если бы Ильин каким-то образом мог это сделать», решился таким образом избавиться от Сергея, тут не было бы нас. Не в смысле на расследовании. Как раз пригласить стороннюю организацию, которая подтвердит, что аттракцион безопасен, вполне логично. Хотя выбор ИЭН всё равно довольно спорный, учитывая нашу специализацию. Но у него не было причин отправлять нас сюда. Трое пострадавших на финальном тесте могут поставить на проекте крест. А мы ему ничем не мешали. «Наше попадание сюда подтверждает, что Ильин тут ни при чём или, как минимум, не управляет процессом». «Согласен», — кивнул Ваня. «Не клеится. Гораздо вероятнее, что дело в столь своевременной гибели Олеси. Мы уже обсуждали, что феномен появляется рядом с местом, где она умерла. Не может это быть простым совпадением. Осталось понять, как связано одно с другим», — резюмировала Лиля. «И как отсюда выбраться?» «Думаю, нам стоит пойти на место её гибели», предложил Нев. «Может быть, она даст нам подсказку, если только способна это сделать». «А если нет?» Сомнением отозвался Ваня. «Хочу напомнить, что на третьем этаже мы оставили за дверью Арахнида, а на втором зомби одержимого Егора». «Он дел, — говорит», — подал голос Сергей. И голос этот прозвучал испуганно. «И это самое безопасное место». Там везде темно. Я когда пытался выбраться, сначала пошёл искать другие выходы, надеясь, что хоть один откроется, и в результате заблудился. Всё это время не мог выбраться с тёмной половины, пока вы не появились. Я шёл на ваш голос, потом даже увидел вас, но мне пришлось подождать, пока то существо убралось. «А как вы открыли дверь?» — удивился Нев. «Я ведь её запер». Сергей пожал плечами. «Она не была заперта». «Прекрасно», — процедил Ваня. «Час от часу не легче. Значит, не только указатель барахлит. Идти туда опасно». «С другой стороны, много ли мы надумаем здесь?» — возразила лиля «Да и если исходить из предположения, что феномен проявляется рядом с той лестницей, логичнее находиться ближе к ней. Там нас засосало сюда. Там может и выкинуть обратно. Если мы поймём принцип». Не найдя аргументов против этой версии, Ваня кивнул. И они все вместе посмотрели на Соловьёва. Тот активно замотал головой. «Не-не, я туда не пойду. Я тут посижу, пока вы думаете. Как додумаетесь до чего-то, дайте знать. Не боитесь, что мы выберемся, а вы тут так и останетесь», невинным тоном поинтересовался Ваня. Соловьёв напрягся, но в конце концов мотнул головой и признался. «Того, что находится там...» «Я боюсь больше. А вы меня не бросите. Правда ведь?» «Я вот показ за подругой вашей присмотрю». Он кивнул на безучастную Карину, заставив их повернуться к ней. «А она точно не здесь?» — тихо спросила Лиля. «Точность в нашей работе — непозволительная роскошь», — пробормотал Ваня. «Но у нас есть все основания так считать».